Глава 15. Осколки ч е корабль, о царь, был создан демоном Майей И снабжен всеми видами оружия для любой битвы ш р и м а т Бхагаватам Они валялись на пляже Мы наконец вместе! Произнес Вишу, улыбаясь. Сверкающий дивный мир. Легенда. Планета Крашна. Андрей так скучал за этим. Он видел снах своих пляжи, сады и лужайки Крашна. Мечтал насладиться этим, как раньше, вместе с Вишу. Ганин открыл глаза. Лишь океан, песок. А на песке, Вишу, кожа белая, нет, почти голубая, это на ярком солнце. Вишу с улыбкой спросил, как тогда, в беззаботном прошлом? — Поплаваем! — Ганин кивнул. — Охотно! Они плескались почти до захода солнца, совсем забыли о Тхире. А он, от восторга пьяный, смотрел на них и молился. «Как в детстве!» – подумал Ганин. «Совсем не устал и весело!» – сказал, обнимая друга. «Вишу, дорогой Вишу, я так хотел тебя видеть, что позабыл о Ларсе. У нее сын родился и вырос». Взгляд Вишу посуровил. «Увидишь свою Ларси, сможешь обнять Арьяму. Он здоров, с ним все в порядке». «Арьяма?» «Да, так зовут сына. Я дал ему это имя. Оно многое значит». «О, я срочно на Лирос!» В восторге вскрикнул Ганин. Вишу сказал, отвернувшись. Тебе не нужно на Лирос, сейчас там очень опасно, асуры стали активны. Как? Побледнел Ганин. Ларси и сын. Не бойся, им угрожать не смеют, они под моей защитой, планета прикрыта полем и им нужно так, между прочим, а ты попадешь в ловушку. Ганин спросил с гневом. Да как же это возможно? Наши враги повсюду, а у тебя лишь Крашна. Откуда такая сила? Вишу спокойно ответил. Пока все идет по плану, как я и задумал. Пусть радуются, что победа почти уже в их кармане. Я выманил их из норок, заставил идти в атаку. Они нападут на Крашна. «Я жду их, и ты мне нужен. Ты стал мудрее, лучше. Ты много теперь можешь. Мы разобьем их, Арджу. Мы уничтожим магов!» «Магов? а д и р х Асуры?» «Без магов о н е слепы, и станут с т р о е слабее. Атака вот-вот начнется. Ты будешь меня слышать во время всего боя, где бы ни находился». Ты будешь видеть всю битву, смотреть моими глазами. Нельзя их пускать на Крашно. Будем биться в пространстве. Я буду твоей защитой. Твой меч обретет силу. Я понял. Пора работать. Спокойно сказал Ганин. Потом уже к сыну и л а р с е но ты со мной. Обещаешь. «Я буду твоим гостем!» — сказал Вишу, улыбаясь. «Они уже здесь, а р ж у услышал он голос друга. «Их корабли подходят!» «Их много?» — спросил г а н и н «Да, теперь уже много. в л а д и н уникальный, его создал демон Майя, но маги смогли размножить. Атака будет суровой, смотри!» «Мы уже в с р а ж е н и и Ганин увидел крашно шар в голубой дымке на звездной постели мира. Уродливы и горбаты шли корабли асуров. Было их так много, что глыбы закрыли з в ё з д ы Вишу весело крикнул. «В пространство, Арджу! В атаку!» Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких з в ё з д Андрей погрузился в темень. Вокруг лишь холод и гибель, Но серебристый кокон надежно прикрыл тело. Ганин видел всю битву. Он знал, корабли а с у р а в кольцом подошли к планете. Их боевые люки открылись, готовясь к схватке. Жаркое злое пламя рванулось от них крашно. Вишу отразил атаку. У края облачной дымки пламя остановилось, уперлось и расплескалось. Потекло огнем над планетой. Крашно страшно пылало, но Ганин лишь усмехнулся. «Все так далеко, в небе, что повредить не сможет!» «Меч мой!» – подумал Ганин. Он обнажил клинок и бросил себя в атаку. Понял, скорость огромна. Корабль оказался рядом, закрыл с о б о ю все звезды. «Что тут с мечом делать?» – подумал в бессилии Ганин, но подлетел ближе. Меч превратился в пламя, в р о з я щ и й и тонкий луч. Сталь под его ударом плавилась, распадалась. Ганин ударил снова, корабль задрожал, вспыхнул. Он услышал все звуки, слова врагов, их команды. «Атака!» — кричал кто-то. «Мы гибнем!» — крик захлебнулся. Обломки страшной машины объяло синее пламя. Ганин рванулся дальше, и корабли асуров полыхнули кострами. Все чаще слышались крики. «Мы гибнем! Нас атакуют!» И яростный голос Дирка. «Вперед! Отразить атаку! Где враг? Почему не видим? Маги! Что там творится?» Спокойный ответ магов. Противник где-то в пространстве. Он очень мал. Нужно время, чтобы его обнаружить. Невеликие потери. Кораблей еще очень много. Пора заняться планетой. Крашно прикрыто а Ворём. Распылили силу. Властерам не хватает энергии для прорыва. Сведите прицелы в точку. Мы проломим защиту. Корабли отошли от крашна, перестроились, развернулись. Голос Зирка орал злобно. Эти заупам «В одну точку!» Корабли изрыгнули пламя Все лучи сошлись над планетой Их огонь скипел, но разбился и растекся, бессильно тая Дирк орал «Продолжать! В точку! Мы проломим его поле!» Но воинственный пыл Дирка охладил тихий голос мага «Нам энергии не хватает!» Зря расходуем, не проломим Дирк взорвался Зря? Чем ты думал, когда вел кораблик к р а ш н а Мах ответил холодно, сухо Нужно действовать по-другому Здесь оставим ударный корпус Он и будет таранить поле «Мой корабль обойдет планету и ударит по ней с тыла. п о л я станет неоднородным. Мы сумеем его разрушить!» Дирк надменно сказал. «С тыла? Твой корабль? Ты крадешь победу! Но ведь это моя победа! Мой корабль обойдет планету!» «Ты останешься здесь со всеми! Я ударю! Мое право! Я хочу разнести в пепел, расколоть и поджечь крашно!» Маг бесстрастно ответил. «Действуй! Но корабль твой много слабее! Его бластеры не проломят!» «Я решил! И я атакую!» И один корабль отделился. «Друг мой, Арджу!» — услышал Ганин. «Нам не хватит мощности поля. Я стяну ее в центр удара, и атака Дирка удастся! Нам не хватит!» — спросил Ганин. Вспомнил. Тхир говорил как-то, что э н е р г и е й к р а ш н а можно зажечь все солнца Вселенной. И Вишу прочитал мысли. «Да!» Энергии очень много, но собрать ее нужно время. Нам придется прикрыть планету несколько по-иному. Как, Вишу, что мне делать? Без раздумий спросил Ганин. Ты послужишь с ч и т о м для Крашна. Я хочу, чтобы ты знал опасность. Говори, что мне нужно делать. Ты себя под удар подставишь. Ганин крикнул. Вишу, я понял. Кораблю ударят, как раньше. Попытаются бить в точку, но а там... И Вишу закончил. Там, окажешься ты, Аржу, отразишь мечом их атаку. Я п р е д а л оружию мощность, почти равную их Армаде. Дирк ушел, и они слабее. Ты поймаешь на меч удар их, отразишь. Думаю, сможешь. Все резервы тебе, Арнжу. Ганин чувствовал. Он в атаке. Тело хлыст, пустота под сердцем. Он воскликнул. Иду в точку. Выводи. Сам не сумею. Чуть не там и конец планете. У тебя львиное сердце, произнес в и ш у с восхищением. Чуть левее, и ты в точке. Стоп, фиксирую положение. Ну, а если удар сместится, я тебя слегка передвину. Это будет так неприятно. Ты не должен терять сознание. Постарайся. Держись, дружище. Ганин встал в боевую стойку. Понимал, здесь это не нужно, но ему так было привычней. Перед ним корабли-армады перестроились в узкий конус. Голос мага сказал. Помеха! Дирк! На месте удара нечто! Это кроха! Но я не стал бы рисковать! Дирк взревел. Кроха! Ты уже испугался пыли? Эй! Я вышел в точку атаки! Маг упорствовал. Там мощность, там энергия, концентратор. д и р пригрозил. п о и ш ь с я Бей, сожги сначала угрозу и ударь опять всей армадой. Маг упорствовал. Мало энергии, мы способны пробить поле. «Но задействуем все и сразу! Больше ш а н с о в у нас не будет!» Дирк вздохнул и тихо промолвил. «Мак, скажи мне, ты видишь выход? Мы сюда пришли не играться, а промедлим, уйти не сможем, так что бей, не тяни резину!» Корабли изрыгнули пламя, страшный вал покатил к Андрею. Плотный жгут огня шел, как пика. — Чуть левей! — прозвучал голос. — Я тебя передвину, Арджу! — Да, Дишу! — п р о х р и п е л Ганин, задохнувшись от перегрузки. Он почти перестал видеть. Превратились свинец руки, неподъемными стали веки. «Меч!» — сквозь о д ы р ь подумал Ганин. «Удержать бы меч! Удержать бы!» Отключился. Выпал из мира. И поплыли картинки жизни. Промелькнули в одно мгновение. Мать, отец и Вишу, и Айлен. Он с трудом разомкнул глаза. Жгут огня долетел до цели, Но последним страшным усилием Ганин смог приподнять свой меч, развернул острием к атаке. Серебристый кокон рвануло. Меч расплющило в лист в пленку, но удар огня растекался, отражался от этой пленки, уходил обратно к армаде. Ганин видел. Все повторилось. Пламя вновь превратилось в спицу и ударило по асурам. Корабли их вспыхнули разом, и как будто новое солнце засияло в провале неба. Но и Ганина о т ш в ы р н у л а Он теперь несся к планете. Он входил в ее атмосферу и пылал большим метеором. Серебристый кокон держался. в и ж у сказал, задыхаясь. Извини, пришлось поработать, посражаться с собственным магом. «Назаймемся тобой, дружище! Я смещу тебя на планету!» Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнула жаром далеких з в ё з д Сверкающий дивный мир. Легенда. Планета Крашна. Лишь океан, песок, а на песке, вишу, кожа белая, нет, почти голубая, это на ярком солнце. Ты правда великий воин, воскликнул вишу восхищенно. Разве ты сомневался? С усмешкой спросил Ганин. Такое большое дело, с т а т ь отразить лучик. Особенно если дали все, что необходимо. Так и дурак может. Вишу светло улыбнулся. Ты рисковал жизнью. Защита была на грани. Ты был почти без резервов. Ганин пожал плечами. Это моя работа. Ее приходилось делать каждый день. Иногда чаще. Там, в моей эскадриле, «Каждый великий воин!» «Не было ни резервов, ни даже надежды выжить!» «И все-таки мы сражались!» Вишу возразил. «Аржу, здесь ты один сражался!» «Это многого стоит!» День упал за кромку вон Проложила луна дорогу с в е т а м п а л о небосвод с и н и н и как тело бога т и м а клубится ь впереди Словно пыль на крутом откосе и Видит все мои пути Только тот, кто рождён под о с н ь Один! Возмутил все Ганин А ты? «Я один не смог бы! Я часть тебя, часть вселенной!» Вишу радостно вскрикнул. «Ты первый раз так сказал мне и, главное, так подумал! Значит, я в твоем сердце! Это большая радость!» Ганин молчал смущенно. Спросил Вишу. «Что, Асуры, они, наконец, разбиты?» Вишу вздохнул. А-а-а, с у р ы ушли на свои планеты, Те, кто унес ноги. Дирк все так же опасен. Мы защитили Крашна, Но война еще на подъеме. Ей быть, никуда не деться. Часть магов погибла в битве, Но их осталось немало. Дирк соберет асуров и нападет снова. н а к р а ш н а спросил Ганин. «Но это же просто глупо. То, что не вышло сразу, не сладится и вторично. И сил у них стало меньше. Они нападут на Кронос. Это ключ высшей с т е р ы к р а ш н а Вне категории. к р а ш н а Престиж вселенной. Вот они и напали». Ганин спросил с надеждой. «Мы защитим Кронос!» Вишу вздохнул. «Нет, не станем. Их там уже немало. Нужны будут люди, средства. Слишком много погибнет. Мы атакуем Кронос, когда они утвердятся, когда посчитают Кронос своим, защищенным прочно». Ганин приудивился. «Неясно. Если сейчас сражаться, то слишком много погибнет. Так, я правильно понял?» «Ты правильно понял, Арджу. А если брать кроны штурмом, когда они обживутся, разве погибнет меньше?» Спросил он с удивлением. Вишу сказал. «Много меньше». Ганин пожал плечами. и «Тебе, конечно, виднее, но логика непонятна. Меня учили другому. Те, кто сидит в защите, теряют в пятеро меньше». Вишу ответил мрачно. «Придется тебе брать, Кронос. Тебе одному. Понятно?» Ганин переспросил. «Мне, Кронос, и в одиночку». «Вишу, это же невозможно! Я порублю асуров, но там же дирк! С ними маги!» «С тобою пойдет пехота! Викинги, ты их видел! Они так жаждут крови, что я их жалеть не буду!» Андрей вздохнул с облегчением. Сказал со смешанным чувством. «Да...» Это бойцы, я видел. Вишу улыбнулся скупо. Вот-вот, пехота из ада. А мол, от войны с ними? С надеждой спросил Ганин. Вишу рассмеялся звонко. А как же? Тор самый первый. Уж этот-то не упустит. Ну что же. — ответил Ганин. — Кронос — моя планета, и мне за нее сражаться. Вишу успокоил друга. — Война начнется повсюду, сразу на всех планетах. Но цитадель Кронос, когда ты будешь там биться, помни, что люди всегда и всюду умирают за справедливость. Это придаст силы. Но хватит. Иди к Ларси, а я расправлюсь с делами и тоже к вам. Ждите в гости. Вишу, тебе нужен отдых. Какие дела? Победа! Да, а р н ж у пока победа. Но все остались без магов. Не знают теперь, что делать. Пора объяснить людям, что магов больше не будет. Андрей вздохнул с сожалением. — С ними было удобно. Кто теперь что исправит? Кому лечить? Как вести хозяйство? Война и прочие нужды. Виша ответил сурово. — Придется всем обходиться. Есть путь, он давно известен. Проси богов и обрящешь. «Нужно творить аскезы, жить по любви, по правде! Тогда не нужны маги!» «Да кто они, эти маги?» — спросил, наконец, Ганин. «Осколки древней вселенной! Они были лучше лучших! Их души слились с Богом, и им даровали вечность!» Ганин поскреб затылки. «Такие большие люди! А до чего докатились?» «Арджу, это не люди. Тоже, конечно, души, только другая раса. т а к о е уж больше не будет. Они слишком долго жили, хранили о жизнях память. Они превзошли мудрость, но главное упустили. друг Расскажи мне об этом. Да что говорить Арджу? Как жаль их. О, как мне жаль х Бог выполнил их желание. Дал вторую попытку. Дал им множество жизней. Возможность хранить память о тех и других жизнях. Они прошли путь мудрейших. Две вечности. Две вселенных. Это их изгубило. Андрей вздохнул и признался. Вишу, я так и не понял. А между тем все просто. Маги должны служить нам. Все сильные служат слабым. А их это оскорбило. Как же, почти боги, но с виду почти прислуга. «Сделай то, дай мне это. Снова ложное эго!» «Да, это трудный случай», — согласился Ганин. Вишу ответил. «Очень трудный. Мой друг не взлюбил Ларси. Не хочет ни к ней, ни к сыну. «О, Господи!» — вскрикнул Ганин. «Моя дорогая Ларси!» Схватил медальон. «Лирас!» «Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд».